Наконец, возмущенный муж снова их потревожил. Он нашел, что весь его дом в полном ликовании, а жены не признают его более, чем когда-либо. Для такого ревнивого человека, каким он был, положение было совершенно невыносимо. Он с яростью пошел прочь. А через минуту ложный Ибрагим последовал за ним, схватил его помчал по воздуху и отнес за две тысячи миль от того места. Боги! в Какое ужасное состояние пришли женщины, очутившись без своего главы Ибрагима! Емнухи тотчас же вернулись к своей обычной строгости. Во всем доме поднялся плач. Они стали воображать, что все, что произошло за последнее время, было только во сне, И они глядели друг на дружку и вспоминали все свои странные приключения до малейших подробностей. Наконец небесный Ибрагим вернулся, еще нежнее, чем прежде. Им показалось, что он не особенно утомился от своего путешествия. Новый хозяин повел себя до такой степени не похожее на старого, что разудивил всех соседей. Он отпустил всех евнухов и открыл свой дом всем и каждому. Он даже не хотел, чтобы его жена носили покрывало. Странно было их видеть пирующими вместе с мужчинами на полной свободе. Ибрагим справедливо рассудил, что местные обычаи совершенно не пристали такому гражданину, как он. Он не отказывал себе ни в каких издержках и расточал с неимоверной щедростью имущество ревнивца который только через три года вернулся из того отдаленного края куда его перенесли и нашел у себя только своих жен и 36 человек детей. Париж 26 числа месяца джеммаза 1720 -го.